Нес со скоростью более 120 км в час носится огромный дизель электровозы. обе стороны от переезда стоят котеджи фермеров. Машины остановились у самого переезда. Погасли габаритные огни, умолкли моторы. Шофер первой машины молча открыл перчаточный ящик, вынул бутылку и передал ее назад коллегам. Один из них зажёг винос Со второй начал лить, ювелиру в глотку пшеничную водку местного производства. Когда Равль захлебываясь, выпил три четверти содержимого бутылки, его оставили в покое. Алкоголь мало-помалу затуманил Равлю глаза. Даже боль притупилась. А трое здоровяков в одной машине, один в другой, терпеливо ждали. В 11:15 допрашивающий Рауля вылез из автомобиля и пробормотал что-то коллегам в окно. К тому времени Леви уже потерял сознание, лишь беспокойно вздрагивал. Его вытащили из машины и поволокли к рельсам, а в 11:20 ударили по голове железным прутом. и Рауль умер. Его положили на железнодорожный путь. Так что обезображенные руки оказались на рельсе, а пробитая голова рядом с ним. Ганс Гробелар вывел последний ночной маршрут из Лиры, как всегда ровно в 23:09. Представил обычный рейс. Ганс рассчитывал попасть домой в Хернтальс, тёплую постель к часу ночи. Он вёл товарняк без остановок. Нивен миновал точно по расписанию в 23:19. Пройдя стрелки, прибавил ходу. К пересечению Славострад подъехал со скоростью более 100 км в час. Прожектор освещал путь на 100 метров вперёд. Приближаясь к переезду Ганс заметил скорчившегося на путях человека и дал по тормозам. Из-под колес полетели искры. Товарняк стал уменьшать ход, но слишком медленно. Открыв от ужаса рот, Ганс смотрел в ветровое стекло, как приближается освещаемый прожектором человек на рельсах. Подобное случилось уже с двумя машинистами в его депо. Их поезда переехали то ли самоубийц, убийца, то ли пьянец. Разобраться было невозможно. Во всяком случае потом Когда тяжёлый товарняк наезжает на человека, удара не чувствуется, говорили они. Так произошло и на этот раз. Электровоз переехал Левиса со скоростью 50 км в час, и Ганс даже толчка не ощутил. Когда ему удалось наконец остановить поезд, сил вернуться и посмотреть на несчастного не хватило. Он побежал на ближайшую ферму вднеу тревогу Вооруженные фонарями полицейские обнаружили на месте происшествия нечто напоминавшее клубничный джем аганст гробелар попал домой лишь под утро в то же утро на 4 часа спустя Джон Престон вошел в вестибюль Министерства обороны Уайт-Холли и предъявила охраннику свой пропуск вездеход. Позвонив, как полагалось, тому, кого хотел повидать Престон, охранник проводил Джона к главе службы внутренней безопасности министерства, его кабинет располагался в задней части здания, окна выходили на Темзу. Бригадир Берти Капстик почти не изменился со времени их последней встречи несколько лет назад в Уолстери крупный и добродушный краснолицый с рымянными щеками, которые делали его похожим больше на фермера, чем на солдата, он бросился навстречу Престону, взревев: "Джонни, мальчик мой, входи, входи!" Хотя Дарти Эпстик был старше Престона всего лишь на десять лет, он имел привычку называть всех мужчин моложе себя "мальчик мой", что вкупе с внешностью превращало его в некое его... Доброго дядюшку. Впрочем, он слыл мужественным солдатам. во время малайской кампании не раз проникал во вражеский тыл, а позже, во время так называемого индонезийского кризиса,